Баклажаны в сметане. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 3 баклажана, 2 луковицы, полстакана сметаны, полстакана воды, соль по вкусу. Способ приготовления. Нарезанный лук обжарьте в мультиварке, режим выпечка, 10 минут. Баклажан нарежьте кружками, затем на четвертинки. Толщина примерно 3-5 мм. Положите баклажан к луку. Посолите. Добавьте сметаны и воды. Включите режим выпечка на 20 минут.